Глава тридцать девятая. «А я...» — причитает Джайна. «Лучше бы ничего не рассказывала. Снова про меня забудете». «Не забудем, не бойся», — успокаиваю. «До ночи успеете?» — буркает зем. «Постараемся», — обещаю. «Сами ведь понимаете, огненный вихрь в любой момент могут забрать». «Вот и дождались бы, когда его сюда привезут», — ворчит Джайна. Райнер на ее не слышит, но мыслит в том же направлении. «Я должен знать, кто и где хранит его дома», — произносит мрачно, явно с расчётом на все возражения. «Ну да, а взять кого-нибудь с поличным — вообще идеально». С трудом уговаривают Жайну пошпионить ещё немножко за Тодором. Алс обещает наведаться к ловушке, посмотреть, чем это её так придавило. Зим мечтает погонять с виверными вокруг пруда. На силу отговариваем. Спустя добрый четверть часа среди полного бардака наконец-то отчаливаем с Райнером из Мирсоли. На взлётную площадку он не идёт, использует тот же выход, который здесь неподалёку себе организовал и магей прикрыл. Уселяно стараюсь и не могу отвести взгляда от промелькнувшей обнажённой фигуры. Мысли стекаются к тому, о чём запрещаю себе думать. И всё равно воспоминания, как мы лежали в кровати и что могло бы быть, накрывают, рисуют обжигающие картины изнутри век. Едва не забываю подхватить комарика. Надо бы признаться, но я не готова давать Райнеру в руки такое странное преимущество. Да и как-то не слишком приятно. Делаю небольшой глоточек, всё, что мой кровососик успел собрать. И спустя пару часов лёта, когда впереди появляется смесь белоснежных и голубых башен, ликандрийского дворца, и мы садимся на одно из них, возвращая принцу на спину. Пока не запуская, чтобы не отвлекал его от расследования. Вот заснёт, ведь должен же этот деятельный мужчина хоть когда-нибудь спать. тогда и потяну ещё немножко. Нас никто не встречает, то ли прибыли неожиданно, то ли вообще тайком. Вокруг королевского дворца ощущаются магические потоки, щиты и ловушки, разумеется, воздушные, поэтому не до конца их воспринимаю, не могу сразу всё охватить, а свою тёмную силу пока не использую. И только когда дракон ещё раз подразнив меня совершенно обнажённым телом, предстаёт опять одетым принцем, я наконец-то осторожно прислушиваюсь к собственной магии. Моя личная башня, сообщает Райнер. Скрыто от лишних глаз. Действительно, вокруг вьётся лёгкая, едва уловимая воздушная сетка, которая пропускает лорда Скайлера со мной на спине и тут же снова смыкается прочным магическим узором. Что теперь? интересуюсь, оглядываясь. Райнер берёт меня за руку и ведёт вниз по белоснежной лестнице. По-хорошему, нужно посвятить во всё отца. Но я не уверен, готов ли он принять мм всё. хмыкнул, понимая, что принц имеет в виду. В случае чего, скажи я помощнице на отборе. Нет уж, упрямо сжимает зубы Райнер. Ты моя невеста. Я за тебя вызвал Тодера на парбадж. Просто надо найти подходящее время, чтобы объяснить ему. Он очень её любил. Не сказать, что я готова открывать свою личность всем и каждому, но то, что Райнер не пытается меня скрыть, от чего-то приятно. Тогда осмотрим место, предлагаю осторожно. Думаешь, за два десятка лет там ещё что-нибудь сохранилось? Пожимаю плечами. Не посмотрим, не узнаем. Роскошные сверкающие ступени, изящные балясины под перилами, начищенные до блеска мраморные стены. До чего же бросается в глаза разница с Мерсолем. Дворец современный, новый, тогда 1000 лет назад ничего подобного ещё не возводили. И технологии были другими, да и вкусы. Родители строили его на месте прежнего. Отзывается Райнер, словно прочитав мои мысли. Тот был слишком старый, много раз перекраивался, да и современных удобств не хватало. Отец выписывал землянных магов из знати, разрабатывал план всю систему с нуля. Хотел ввести любимую жену в новые покои. Этот девлин, не из них же случайно. Он из знагов, соглашается Райнер, подниму всю информацию о нём. Мы выруливаем на изящный тонкий мостик, переброшенный от башни к башне. Оглядываю раскинувшийся город. В прошлый свой призыв я смотрела на прежний дворец снизу, а сейчас вот оглядываю заметно разрушающуюся столицу воздушных драконов с самой вершины, во всех смыслах этого слова. Внизу бурлит обычная жизнь. В воздухе время от времени пролетают драконы всех мастей. Даже замираю, чтобы полюбоваться. Райнер тоже останавливается, кладёт руку на перила за моей спиной. Нравится? Шепчет, ласкает ухо мягким бархатистым голосом. «Красиво, соглашаюсь». Никогда не жалела, что не выбрала одного из принцев. «Это вопрос с подвохом?» — хмыкаю. «Думаешь, я мечтала править? Я ведь была дочерью людских королей, очень сильных магов. Только объединившись, драконы смогли победить их. Я никогда не желала такой участи, не хотела уезжать. Любила Мирсоль и мечтала в нём остаться». Я рад, что Мерсоль начала жевать. Райнер касается пальцами моей щеки. Есть что-то неожиданное, щемящее в том, чтобы находиться на хрупком подрагивающем мостике на сумасшедшей высоте. Стоять рядом. Знать, что он не даст мне упасть. Ощущать, будто весь мир принадлежит мне. Ну или один дракон готов мне его подарить. У нас мало времени, бормочу, стряпинувшись с трудом вырываю себя из лап безумия, в которое, кажется, готовы броситься с головой. Райнер не настаивает, просто ведёт меня дальше. Белый цвет мягко перетекает в голубой, и вскоре мы выходим на крытую галерею из уникального голубого мрамора. Аркады в несколько этажей окружают стены широкого внутреннего сада, куда мы смотрим с самой верхней. Тут, шепчу. Райнер лишь кивает, сильнее сжав мою ладонь. Да чего красиво, ухоженно. Да здесь несколько драконов вполне могут развиться в воздухе, не зацепив стен. Любовно высажены растения, многие из которых даже мне видеть не доводилось. Меж ними ходят садовники, снуют служанки. Она любила этот сад, тихо произносит Райнер. Заказывала цветы ото всюду. Отец старается поддерживать так, как было при ней. Мне нужно настроиться на силу, шепчу. Всё думаю, если правда использовали огненный вихрь, для чего здесь оставили? Почему не забрали обратно? Посмотрим, найдётся ли что-нибудь. У вас тут стоит какая-то защита. Что-то ставили, кивает принц. Отец много всего установил потом, меня защищал. Поэтому и не забрали, предполагаю, чтобы был под рукой, а во второе можно и не протащить. Думаешь, они не собирались останавливаться на достигнутом, столько времени? Полагаю, пока ты не победил в отборе и не представляешь непосредственной угрозы первенству нагов, им можно не напрягаться. Райнер задумчиво замолкает. Прикрываю глаза, выпускаю тонкую струйку огненной силы. Подарок Тамры. А может и не совсем подарок. Просто когда она вмешалась в проклятие, часть своей энергии влила в меня, и эта часть осталась со мной. Долгое время я училась с ней управляться, но давно уже сроднилась. Огненные струйки льются, текот заполняет парк. Прикасаются к той самой сети, оплетающей весь дворец. Аккуратно, чтобы не потревожить воздушную магию. Но та всё-таки понемногу реагирует на близкую стихию. Вместе они всегда отлично работали. Покосившись на Райнера, осторожно выпускаю и тёмную силу. Вообще, я давно замечала, что лучше её не использовать. Она вечно всё перекручивает, переиначивает, и получается не всегда то, что нужно. Но ведь на доброе дело можно немножко. просто помочь обойти магические сигналки, ловушки и что тут ещё имеется. Ибо огненную явно ждут и готовы отразить. А тёмное простым смертным недоступно. Это часть моего проклятия. Райнер хмурится, чувствует что-то. Вокруг подаренного Алзом костюма начинают проявляться, развиваться полы моего тёмного платья. Прикрываю глаза. Осторожно лоскут за лоскутом, покрываю тонким слоем силы весь парк. продвигаю её дальше, вхожу в все те ловушки, обтекаю сигналки. Наталью бережно ложится рука. Так странно, непривычно. Раньше я всегда применяла тёмную силу для защиты или мести, чтобы проучить призвавших или избежать от претендующих. И никогда ещё за спиной не стоял тот, кто не боится получить откат этой свирепой страшной энергии. Тот, кому я не знаю, могу ли, но почему-то хочу доверять. Дракон чуть перемещается, прижимая меня к себе уже двумя руками. Чувствую спиной, как колотится сердце в его груди. И продолжаю медленно наполнять парк, стелить тёмную силу по земле, траве, растениям. Обвожу каждый уголок в поисках застарелого огненного следа, в надежде только на то, что некому было его полностью развеять. Секунды тянутся, отстукивают ударами сердца, сливаются в долгие бесконечные минуты. почти полностью ухожу в свою энергию, настолько, что кажется, начинаю терять плотность. Аннабель выдыхает у Уха Райнер в голосе тревога и отголосок какой-то глубинной тоски. Руки сжимаются на моём животе сильнее. Я тут, шепчу. Сейчас что-то есть. Действительно, след огненной феи, старый, запорошенный, почти незаметный, но он здесь. Стараясь удерживать разлитую по парку силу, оборачиваюсь к Райнеру. Пытаюсь сообразить, каким образом запечатлеть найденное, чтобы никто не сказал, будто это выдумки. Наверное, нужен какой-нибудь артефакт, который... «Райнер?» — раздается голос. Отчего-то руки дракона едва заметно стискиваются, улавливаю желание сжать кулаки. «Ты действительно прилетел?» «Э-э-э... Что тут происходит?»